Глава 8. Фиона. Тоскана, 2017. Всё, чего мне хотелось, это как можно скорее отыскать письма, которые моя мать предположительно написала Антону Кларку. Но Мария хотела сначала устроить мне экскурсию по вилле. Она начала с кухни на первом этаже, где представила меня поварихи миссис де Луччи. Это была грузная женщина в белом платье, черном фартуке и белых кожаных тапках, как у сиделок, и она деловито месила тесто на покрытом сталью столе в середине кухни. «Это дочь Антона из Америки», — сказала Мария. «Фиона Белл, новая владелица виноделин Маурицио. Строго говоря, Нора, она наша новая хозяйка». Миссис де Луччи прекратила месить и с недоверием произнесла. «Он что, не оставил ее своим детям?» «Она тоже одна из его детей», — напомнила ей Мария. «Мы просто про нее не знали». Миссис де Луччи повернулась ко мне с распростертыми объятиями. «Какой счастливый день! Я так рада вас видеть!» Она крепко обняла меня и долго не отпускала. Мария похлопала ее по руке. «Тише, Нора, ты ее напугаешь!» «Спьяченте, спьяченте!» — проговорила она с улыбкой, отпуская меня. «Спьяченте» — итальянский язык. «Простите». Позже, когда мы с Марией поднимались по широкой мраморной лестнице, я спросила. «Я ошибаюсь?» Или миссис де Луччи была рада услышать, что Коннор и Слоун не получили наследство? Мария продолжила шаг. «Вы не ошибаетесь. Все, кто работает здесь...» Много размышляли о том, что будет, если дети станут владельцами. Большинство работников считало, что они тут же продадут всё той корпорации, которая предложит больше, и которая тут же засыплет все виноградники химикатами и инсектицидами. Но даже если бы они решили оставить её и управлять сами, я не уверена, что кто-то остался бы работать на них. Я замерла на вершине лестницы, и я так понимаю, их здесь не жаловали. Мария пожала плечами. Они тот не появлялись. Пройдя дальше по покрытому красным ковром коридору, она указала на закрытую дверь и прошептала: "Это вход в южное крыло. Там живут миссис Уилсон и дети. Оно всегда остаётся зарезервированным для них, так что мы сегодня туда не пойдём, пока не тут". Я не спорила, но, проходя мимо двери, замедлила шаг и прислушалась. Коннор и Слон разговаривали приглушёнными, сердитыми голосами, без сомнений обсуждая завещание. Мне захотелось уйти на цыпочках подальше по коридору. Мы дошли до другой закрытой двери в его конце, и Мария, постучав, прижалась к двери ухом. Никто не ответил, и она снова постучала. C'è qualcuno lì dentro? Тут кто-то есть? Итальянский язык. Прежде чем открыть дверь, она обернулась ко мне. Это была комната вашего отца. Я ощутила внутреннюю дрожь. Я никогда не видела своего настоящего отца лично, но вот я собираюсь зайти в его спальню, где он спал каждую ночь всю жизнь. Просто чтобы вы знали, с почтением прошептала Мария. Он здесь и умер. Встал с утра с постели, почувствовал себя неважно и упал на пол. С ним была София, его подруга, сказала я. С. Но теперь нам надо будет найти какой-то вежливый способ от неё избавиться, раз про неё ничего не указано в завещании. Казалось от этой мысли, Мария взбодрилась, постучала ещё раз и распахнула дверь. София, вы здесь? Это Мария и Фиона. В комнате было пусто, но одежда Софии была раскидана по полу и по широкой кровати с балдахином, как будто она примеряла наряды. и просто отбрасывала неподходящее в сторону. Зеркальный туалетный столик в углу был весь завален флаконами духов и кистями для макияжа. В комнате пахло лаком для волос. "Я перестала убирать за ней", сказала Мария, перешагивая через туфли на шпильке и шёлковые шарфы на полу. "Она взрослая женщина, а не ребёнок. Как вы думаете, куда она ушла?" спросила я. "Возможно, по магазинам. Если нам повезёт" Может, купит там себе другого мужчину, который будет ее содержать». Я подошла к кровати и провела пальцами по тяжелому дубовому изножью. Мой взгляд упал на матрас, по далам, по крывалам и десяткам декоративных подушек. Бывала ли в этой комнате моя мать? Стала ли эта кровать местом моего зачатия? «Мне очень странно здесь находиться», — сказала я. «Не сомневаюсь. Похоже, Мария не выдержала». Она начала подбирать одежду с пола и аккуратно вешать в шкаф. Я подошла к одной из прикроватных тумбочек и выдвинула ящик. Внутри я увидела лосьон для кожи, зарядку мобильника, маникюрный набор и коробок спичек. Я заглянула в ящик поглубже. "Вы что-то ищете?" спросила Мария, чувствуя себя преступницей. Я задвинула ящик. "Простите, я не должна была там рыться". "Не надо извиняться, это ваш дом". Напомнила мне Мария. Ну да, наверное. По крайней мере, пока. Пока Мария прибиралась, я открыла ещё несколько ящиков и просмотрела содержимое старой коробки из-под обуви на верхней полке в шкафу. Там лежали магазинные чеки. Сюан сказала, что Антон был барахлольщик, заметила я. Но эта комната совсем не выглядит так ужасно. Мария ответила обиженно фырканием. Сюан преувеличила, должна признать. Мастерская Антона может напоминать свалку книг и бумаг. Там всегда было трудно вытирать пыль, так что в мастерской не убирались десятилетиями. Но в остальном он был довольно организованным. Его мастерская? спросила я. Какая мастерская? В моём заднем кармане заверщал телефон, и я подпрыгнула. Быстро вытащив его, я взглянула на экран. Это местный номер. Алло? Это Фиона Белл. «Си?» Подойдя к окну, я взглянула вниз на безупречный итальянский сад и возвышающиеся вдалеке холмы и горы. «А, Бене, я звоню из банка Мончини в Монте-Пульчано. Мы только что получили копию завещания вашего отца. Я очень сожалею о вашей утрате. Как мы понимаем, вы прибыли в Италию вчера?» «Да, верно», — джентльмен помолчал. «Чтобы не было недоразумений?» Ваш отец не использовал наш банк для финансовых операций, так что я звоню не по этому. Я звоню потому, что он открыл у нас в банке сейф и оставил поручение связаться с вами. По моим венам пронёсся выплеск адреналина. А вы не знаете, что именно в нём лежит? Те самые письма? Нет, у меня нет такой информации, ответил он. Это частный сейф, но у меня есть ключ, который мне было поручено передать вам. «Как вы думаете, когда вы смогли бы подъехать?» Я посмотрела на часы. «Может быть, сегодня днем? Где вы находитесь и когда закрываетесь?» «Мы только что закрылись на обед», — объяснил он. «Но откроемся в три. Мы находимся в Монте-Пульчано, недалеко от Пьяце-Гранде». Джентльмен назвал мне адрес, который я повторила Марии. «Это недалеко», — сказала она. «Марко вас отвезет». «Отлично!» — я назначила встречу на три часа. после чего Мария настояла, чтобы я спустилась в кухню и что-то поела перед отъездом. «Машинам нельзя въезжать в город», — сказал Марко. «Так что я высажу вас тут», — он остановился у ресторана с уличной верандой. «Если вы пойдете прямо, окажетесь на площади. Поверните направо и идите вниз по холму до дворца Контуччи. У вас карта с собой?» «Да, спасибо. Думаю, что я все найду». Я открыла дверцу и вышла из машины. Не спешите, сказал Марко. Я буду ждать вас здесь. Я снова поблагодарила его и пошла, стараясь не споткнуться на булыжных камнях, восхищение в глазе на потрясающие каменные здания по обеим сторонам от меня на узкой улочке. Дойдя до Пьяцца Гранде, я остановилась. Мне хотелось ущипнуть себя. Я стояла перед палаццо Комунале, потрясающим зданием городской мэрии. с впечатляющей часовой башней и древним кафедральным собором Санта-Мария-Ассунта. Посреди площади играли дети, кафе по краям были полны туристов. «И все это настоящее», — сказала я сама себе, пересекая залитую солнцем площадь. Перед палаццо Контуччи мощеные улочки стали узкими и крутыми. Ветер продувал их насквозь. Было довольно легко потерять направление, — Но я вскоре отыскала дорогу к маленькому банку и зашла внутрь. Это было нисколько не похоже на банки. Там, дома, кассиры стояли за стойкой орехового дерева, покрытой изящной резьбой, полы были мраморными. Мне показалось, что я попала в другое столетие. "Здравствуйте", сказала я первому же кассиру, который посмотрел на меня с улыбкой. "Я Фиона Бел. Я пришла по поводу сейфа". Молодая женщина кивнула. "А си Вы дочь Антона Кларка? Я скажу управляющему, что вы здесь. Она исчезла в офисе, и тут же появилась с сопровождением пожилого джентльмена в костюме и галстуке. Миссис Бэл, какая честь. Спасибо, что посетили нас в такое трудное время, он прижал руку к сердцу. Ваш отец лично доверил мне задачу оберегать ключ от сейфа и вручить его вам. Он протянул мне небольшой конверт. Если вы проследуете за мной, я отведу вас к сейфу. Я подумала, Что же ещё может оказаться в этом сейфе, кроме писем? Тот факт, что мне позвонили из банка так быстро после моего приезда в Италию, наводил на мысль, что Антон предвидел бурную реакцию Коннора и Слоан и предпринял необходимые шаги для того, чтобы письма не попали к ним в руки. Поскольку вопрос был в таком огромном количестве денег, он должен был понимать, что они сделают всё, чтобы оспорить его волю. Но кто знает, что ещё может оказаться в этом сейфе? Я прошла за управляющим банком вниз по каменным ступеням лестницы в подвал на нижнем этаже. Он вынул из запертой ячейки стальной контейнер и поставил его на стол. "Я оставлю вас дружелюбно", сказал он. "Когда закончите, вы можете снова запереть коробку и оставить её на столе. Я буду ждать снаружи". "Граци", ответила я. Он вышел и закрыл за собой дверь. Какое-то время я просто смотрела на коробку. Она была длинной, прямоугольной и плоской. Не очень большой, но всё же достаточной, чтобы в ней поместилась пачка писем. Сгорая от любопытства, я вынула из конверта ключ и отперла коробку. Крышка поднялась, скрипнув петлями, но внутри было пусто. Я тихо сказала вслух: "Антон, может быть, ты отыгрался и на мне за то, что не общалась с тобой все эти годы?" Взяв коробку в руки, чтобы отнести управляющему, показать ему, что она пуста, и спросить, нет ли ещё какого-нибудь ключа у кого-то ещё. Я заметила, что на дне что-то звякнуло. Моё сердце дёрнулось, и я засунула руку поглубже, и мои пальцы сразу коснулись какого-то холодного твёрдого предмета. Я вытащила его наружу. Это был другой ключ из кованого железа, средневековое произведение искусства. Я потрясла коробку, чтобы убедиться, что больше ничего не пропустила. Но она была пуста. А ты не мог приложить к этому какую-нибудь записку, прошептала я призраку своего покойного отца, думая, где же теперь искать эту замочную скважину. Немного позже я вернулась на Пьяцца Гранде и нашла Марко, ожидающего меня в блестящем чёрном Мерседесе. Как всё прошло? спросил он, когда я села в машину и закрыла дверь. Хорошо, ответила я. Он оставил мне вот это. Я вытащила из сумки ключ и протянула ему. Вы не знаете, от чего он может быть? Может, какой-то старый шкаф, потайная комната? Марко взял ключ и внимательно его рассмотрел. Фиона, это очень старый ключ. Думаю, для шкафа он слишком велик. Я не узнаю его, но я же только шофёр Антона. Он вернул мне ключ. Может быть, Мария знает или её муж, или Коннор и Слон? Я положила ключ в сумку. Если вы не против, я бы предпочла не говорить о нём Коннору или Слоан. Мы с ними сейчас не ни в одной команде, если вы меня понимаете. Марко завёл мотор. Понимаю. Они не рады завещанию. Я не скажу ни слова. Спасибо, Марко. Я очень это ценю. Он развернул машину, и мы поехали вниз с холма.